Глава 33 «Глупо!» Таким было первое слово, которое пришло Паин в голову, когда она сидела на стуле в офисе шерифа округа Самтер. Отправиться ночью в уединенное место, и никто не знал, куда она пошла. Именно такое слово она бы сама выкрикнула в лицо любому, а в особенности женщине, если бы она так поступила. Сейчас она прижимала пакет со льдом к плечу, Ей забинтовали ноющие ребра и правое запястье. И еще у нее появился желто-пурпурный синяк в верхней части лба, в том месте, которым она ударила первого нападавшего на нее мужчину в нос. Дикий находился в больнице с сотрясением мозга и другими травмами, а после выздоровления его ждала тюрьма. Его приятель сидел в камере, где кричал, что требует адвоката, и что та сука сама начала. Полицейские приехали примерно через 10 минут после того, как она их вызвала. Дикий все еще не пришел в сознание, а второй идиот продолжал поносить ее за то, что она вырубила его приятеля. «Мы просто хотели развлечься! Что тут плохого?» Повторял он снова и снова, словно эта причина являлась достаточной, чтобы сразу отпустить их с приятелем домой. «Зачем еще девка будет гулять в темном месте в такое время?» Пайн рассказала, что произошло первым полицейским, которые приехали на вызов. Потом повторила ее детективу с блокнотом и усталым лицом. «Очевидно, они не знали, что вы были вооружены», — сказал детектив. «Очевидно», — ответила Пайн. «Но не будь у меня оружие, результат был бы тем же». Он с сомнением на нее посмотрел. «Парни довольно крупные. Чем они больше, тем легче падают». «Верно». Я займусь бумажной работой. Когда все будет готово, нам потребуется ваша подпись. С удовольствием. Она ждала в участке. Наконец ей дали подписать протокол, и она уже собралась уходить, когда появился обеспокоенный Макс Волис. Пайн невольно мысленно застонала, когда увидела, кто его сопровождает. Эдди Ларедо. Часы показывали шесть утра. Пайн еще не звонила Блюм, только собиралась. Она понимала, что услышит такую лекцию, какую сама прочитала бы всякому, кто настолько глуп, чтобы поступить, как она. Именно по этой причине Пайн не стала ей звонить сразу. Она с легкостью могла представить, что Блюм ей скажет. И она была бы совершенно права. Волис взял стул и уселся напротив Пайн. Лоредо остался стоять, сложив руки на груди. И то ли хмурился, то ли ухмылялся. Во всяком случае, так показалось Пайн. Она подумала, что ночь выдалась отвратительной и без Лоредо. «Вы не хотите рассказать, что произошло?» – спросил Волис. Он пошарил у себя в карманах, вытащил единственную мятую сигарету, засунул ее в рот, но закуривать не стал. «Я уже успел рассказать все дважды и даже подписала свои показания». «Пожалуйста, просто из вежливости». – он вытащил блокнот. «Что вы здесь делаете?» Мне позвонили и подняли с постели. Женщина-агент ФБР попала в беду. Ну а кроме вас тут нет женщин-агентов ФБР. Я рада, что они уделяют здесь такое внимание Полу. Ты аномалия, вмешался Лоредо. Они это заметили. Пайн даже не посмотрела в его сторону. Она повторила свою историю. Ей потребовалось 25 секунд и 5 отработанных предложений. «А что ты там делала в такой час?» – спросил Ларедо. «Следовала за интуицией». «И что она тебе подсказала?» «Положение тела на могиле Патрика Дилейни, одного из налетчиков». Ларедо посмотрел на Волиса. «Да, я знаю про эту группу». «И что же сообщила тебе интуиция?» «Почему тело лежало именно там? Ведь убийца мог выбрать любой из десяти тысяч вариантов» ответила Пайн, которая так и не смотрела на Лоредо. Она не сводила глаз с Волиса и его открытого блокнота. «Ты считаешь, это что-то символизирует? Думаешь, есть связь между Дилейней и нашим убийцей?» спросил Лоредо. «Если между ними и есть связь, то очень тонкая. Дилейни мертв с шестьдесят четвертого». «Значит, символ?» вмешался Воллис. «Может быть». «Наш убийца ничего не делает случайно. Более того, он все тщательно планирует». Иными словами, все, что он совершил до настоящего момента, было заранее продумано и имело для него значение, заметил Лоредо. «Верно», — согласилась Пайн. «Но ты могла подождать до утра, чтобы пойти туда. Местные жители рассказали мне, что по ночам на кладбище неспокойно. Проклятие! Любое подобное место может быть опасным». Пайн решила, что должна ему ответить, и бросила на Лоредо пристальный оценивающий взгляд. «Ну так все и оказалось. Там было опасно. Для двух идиотов». Лоредо покачал головой. «Ты всегда рискуешь», — сказал он. «Слишком сильно, по представлениям некоторых из нас». Она смотрела на него до тех пор, пока его взгляд не опустился в пол. Тогда Пайн повернулась к Уоллесу. Что-нибудь еще? – спросила она. Или мы закончили? Да, закончили, – ответил тот. Этих двух идиотов здесь знают. У них длинный послужной список. Главным образом разная мелочь. Но теперь они получат солидные сроки. В суде будет их слово против моего. Они заявят, что я на них напала. Один из них все время кричал об этом, когда его задержали и посадили в камеру. Я не думаю, что у нас будет проблема с жалобой на полицейских. — сказал Волес. Двое мужчин против женщины. Едва ли присяжные в такое поверят, в особенности в Джорджии. И я сильно сомневаюсь, что недоумки на такое осмелятся. Небольшой тюремный срок против признания, что девушка надрала задницы обоим. После этого они не смогут войти ни в один бар. — Приятно слышать, что здесь все стали такими просвещенными. — Ну и что нам дает твоя небольшая ночная экскурсия? — спросил Ларадо. Я бы хотел понять, что ты сама думаешь?» Пайн заскрипела зубами от его едва скрытого намека. «В самом худшем случае двух безмозглых уголовников уберут с улиц на пять или десять лет», — резко ответила она. «Ведь девушка, на которую они напали, могла оказаться не мной, верно?» «Я не думаю, что найдется еще одна такая же, как ты». Волис переводил взгляд с Пайн на Лоредо, и на его лице появилось недоумение. «Э, — Ладно, полагаю, мы здесь закончили, — сказал Воллис. А вам, агент Пайн, стоило бы немного поспать. Пайн посмотрела на часы. — Мне необходим кофе и завтрак. Она бросила взгляд на Лоредо. — Когда девушка рискует и назирает задницы, она начинает испытывать голод. — Отлично, я угощаю. — Последовал неожиданный ответ Лоредо. — Пойдем, я тебя подвезу. Он повернулся и вышел, прежде чем она успела ответить. Волис сочувственно на нее посмотрел. Насколько я понимаю, между вами все сложно. Пайн, которая открыла рот шире, чем следовало, закрыла его, коротко кивнула Волису и последовала за Лореду.